Глава двенадцатая. канатка в фазисе больше, чем канатка Обычно вы видите что? Станции, начинающиеся в городе и карабкающиеся по склонам гор. Между станциями натянуты тросы, по которым снуют кресла или кабины-гондолы. Этот транспорт считается внеуличным, но бывает исключение. В Гонконге, Сингапуре и Каракасе люди пользуются канадкой ничуть не реже, чем речными трамвайчиками. Прикол в том, что жители Фазиса довели концепцию до абсурда. Станции здесь компактные, их вырезают во все ключевые перекрестки, окружая островком безопасности с пешеходными переходами. Линии протягивают среди домов, прямо над магистралями. И снуют туда-сюда оранжевые одноместные шары. Именно одноместные, что позволяет градостроителям убить двух зайцев. Во-первых, вписать капсулу в любой ландшафт, даже на узких улицах. Во-вторых, нарастить скорость и уменьшить нагрузку на трос. Минус только один — цена проезда. Именно поэтому я отказался от затеи покатушек на капсуле. Руки чесались, но два рубля — это зашквар. Прогулявшись немного пешком по Мервете, я перешел на другую сторону к автобусной остановке. Буквально через пятнадцать минут подкатил пузатый одноэтажный автобус с цифрой двадцать на боку и умчал меня к высоткам центра. Джан не соврала, контролеров я не заметил, равно как и кондукторов. Местные жители держали в руках голубые талончики, но пробивать не спешили, жались к компостерам. Я вышел на проспекте Солидарности, прокатившись Зайцем. И тут же начал расспрашивать людей о том, как проехать в сторону рынка. Хоба меня не особенно интересовала, поскольку располагалась на окраине, ближе к горам. А вот Гранд Базар – самое то. Чем больше, как говорится, тем лучше. Куча возможностей заработать. Улицы, примыкающие к проспекту Солидарности, были застроены так плотно, что на тротуарах в любое время дня лежала тень. Шоссе запрудили машины, водители непрерывно сигналили, подрезали друг друга, разворачивались, где вздумается – И напрочь игнорировали любые правила. Нижние листья у пальм здесь пожелтели и явно нуждались в подрезке. В центре города я решил не рисковать. Купил в газетном киоске копеечный билет. Подумав, инвестировал еще 10 копеек в карту города. Жалко, но суровая необходимость. Всю дорогу простоял у компостера, но контролера так и не увидел. Лайфхак Аджан оказался реально полезным. Три остановки, и я на месте. Гранд-базар раскинулся на рыночной площади в самом сердце Фазиса. Здесь сходилось штук пять больших улиц, по одной из которых я и подъехал. Сплошь исторические здания, много брусчатки, раскидистых древесных крон над тротуарами и нереальное количество магазинчиков, лавочек, обменников. Я вышел на остановке чуть ли не у входа в филиал Единого имперского банка. Целый дворец с колоннами, мускулистыми фигурами атлантов, деревянными дверями и позолоченной ручкой. Пожалуй, самой необычной деталью было отсутствие банкомата. Ничего удивительного. В мире проводных телефонов и речи не может идти о пластиковых картах до да процессинговых центрах. Подобные технологии здесь немыслимы. На логотипе Е e и Б красовалась львиная морда. Площадь бурлила. Толпы людей сновали во всех направлениях, скапливались в очередях к шаурмичным и закусочным с пирожками, покупали напитки у разносчиков или в автоматах с газировкой. Сам рынок был огорожен чугунным забором. Моему взгляду открывался внешний ряд лотков и торговых павильонов. Еще дальше виднелся купол, напоминающий аналогичное сооружение на хобе, только выше и вместительнее. Над куполом скользила оранжевая капсула. Я перешел через дорогу и окунулся в сутолоку. Кого здесь только не было. Старики сидели в тени павильонов на раскладных стульчиках и рубились в нарды. Цыгане совали ладони прохожим. Рядом на картоне сидели их босоногие дети. Тут же попадались бочки с квасом, холодильники мороженчиков, сахарная вата, овощи, фрукты, табак и кофе на развес. Странствующий таролог предложил мне погадать. Подтянулся мужик, смахивающий на сектанта, и спросил, не нужна ли книжка с автографом Джидду Кришнамурти. Ныряю в ворота. Меня интересуют задворки Гранд-базара, выезды, скопления тележек, перетаскивающие тяжести женщины. Если знать, где искать, работенка подвернется быстро. Ага, вот и оно. Ругающаяся с водителем микроавтобуса тетка. «Что значит запил? А кто разгружать будет?» «Мне на точку, Миранда!» Уныло пробубнил водитель, худощавый кавказец, лет пятидесять. «Дорогая, не обижайся!» «Пусть даже не суется ко мне!» — рассверепела торговка. «Так и передай!» Вывинтившись из толпы, я встал прямо перед Мирандой. «Чего тебя, малец!» Торговка была настолько монументальной женщиной, что занимала добрую половину прохода между павильонами и лотками. За спиной Миранды висели колбаски чурчхелы громоздились фрукты и овощи, горки разноцветных специй и орехов. Там же стояли баночки саджика и ткемали. В глубине палатки тоже хватало еды — кофе, чай, макароны, крупы и консервы. «Я помогу разгрузить!» Женщина окинула мою сухощавую фигурку скептическим взглядом. «Не переломишься?» «Постараюсь», — хмыкнул я. «Так вам нужна помощь или нет?» «Много не заплачу», — отрезает тетка. «Разгрузишь машину, дам пятерку». «Согласен». Чтобы не запачкать рубашку, я снял ее, бросил на мешок с макаронами у прилавка и сразу приступил к работе. Водила подогнал микроавтобус задом к палатке, распахнул Настеж двери и отошел покурить. Никто не собирался облегчать мою задачу, но я не в обиде. У каждого своя работа». Солнце раскаленным гвоздем воткнулось в зенит. Внутри буса — парилка. Я подтягивал ящики, коробки и упаковки к заднему краю, после чего спрыгивал на землю и переносил товар в те места, куда указывала Миранда. Деревянные ящички с помидорами, абрикосами и виноградом складировал в высокие штабели. Макароны, крупы и баночки с кофе укладывал на палеты возле дальней стены точки. С арбузами вел себя очень осторожно. Они были тяжелыми и норовили скатиться на асфальт. Миранда критически наблюдала за моей работой, а водитель, которого звали Гочи, уже общался со своим знакомым. Сигарета из пальцев Гочи исчезла, вместо нее нарисовалась миниатюрная чашечка кофе. Тяжелее всего мне дались 30-килограммовые мешки с мукой матерчатые, неудобные, оставляющие белые следы на теле. Я обливался потом на жаре, пыхтел, но темпа не сбавлял. Все, что было нужно Миранде, я выгрузил за полчаса. Еще и разложил по местам. «Держи». Торговка протянула мне хрустящую пятерублевую банкноту. «Заслужил». «Спасибо, тетя...» «Ай, брось, дорогой», — отмахнула женщина. «Какая я тетя тебе? Просто Миранда». Сунув купюру в карман, я поискал взглядом рубашку. «На вот!» — Миранда кинула мне видавшие виды полотенца. Вспотел совсем. «Я вытер лицо и руки. Если хочешь, приходи завтра утром», — предложила торговка. «Я тебя за завскладом познакомлю. Там работы больше». На обратном пути я не удержался и купил стаканчик мороженого. Платный душ — это что-то новенькое. Ладно, в Америке такое и есть. В европейских городах я мылся за один евро, да еще кофе в подарок получал. Но это там, в прошлой жизни. А чтобы в благополучно забытых семидесятых, да еще в мегаполисе, который смахивает на Сочи, Батуми и Варну в одном флаконе, в общем, душевой блок обнаружился в квартале ходьбы от рынка. Шесть тесных кабинок, касса, билеты и выдаваемые на входе безразмерные сланцы плюс камера хранения для вещей и пахнущее прачечной махровое полотенце. Водопроводная вода подавалась наверх, в огромную пластиковую цистерну, прогревалась солнцем и лилась на головы клиентов из примитивных тропических леек. Даже бруски туалетного мыла лежали на специальных полочках. Цена вопроса — 3 копейки. Сдав сланцы и полотенца, я вышел на улицу. Вокруг простирался небольшой скверик. Я отыскал укромную скамеечку и взялся за изучение карты. Фазис, как и большинство приморских городов, был сильно растянут вдоль побережья. Десятки километров. Поэтому центр было понятием относительным. Корректнее было бы сказать точка притяжения. Гранд Базар и Рыночная площадь условно примыкали к этой точке, но располагались чуть в стороне от главных туристических маршрутов и очень далеко от административных зданий с деловыми кварталами. Что интересно, библиотеки были разбросаны по всему городу. Частные и муниципальные, научные и технические. Университетские, само собой. Я выбрал для своих целей губернаторскую муниципальную. Во-первых, там обслуживали всех жителей города. Во-вторых, это чудесное учреждение располагалось на соседней улице. Знаете, чего мне так не хватало на островах? Вот этих громадных советских библиотек. Иначе, как храмом знаний, такое место не назовешь. Монументальное здание с портиком, колоннами, потертыми деревянными дверьми, гулким мраморным вестибюлем. Учреждение вовсе не советское, а имперское, поправил я себя. Но ведь тут реально читают. Людей было достаточно много, и я не сразу дорубил, куда нужно идти. Пришлось обращаться к симпатичной девушке-консультанту. — Тебе в читальный зал или на абонемент? — спросила девушка, покосившись на мой жетон самостоятельности. Подумав, я ответил. — В читальный зал. Это на третий этаж. Широкая лестница с мраморными перилами и ковровой дорожкой, свисающие из потолка люстры красивые витражи на лестничных площадках, бюсты неведомых мыслителей в нишах. На третьем этаже обнаружилась анфилада из нескольких залов. Давненько я не видел столько книг. Стеллажи от пола до потолка, при этом потолки здесь четырехметровые, стремянки на колесиках, мягкие кресла и уголки, ряды письменных столов с милыми сердцу лампами, увесистые тома энциклопедий, подшивки газеты журналов. У библиотечной кафедры скопилась очередь. «Очередь, Карл!» Вот в такие моменты понимаешь, насколько нас испортили смартфоны и прочие планшеты. Заберите у людей всю эту дрянь, предоставьте обычную проводную связь и минимальный набор каналов в зомбоящике, получите эффект. «Вы у нас записаны?» поинтересовалась строгая женщина в белой блузке лицо у нее было смуглым а волосы она предпочитала укладывать в высокую прическу еще нет улыбнулся я а можно записаться конечно ваш же тон молодой человек снимаю с шеи цепочку протягиваю жетон библиотекарши она берет чистый формуляр вписывает в графы мои имя фамилию и личный код Затем прикладывает жетон лицевой стороной к углу формуляра, туда, где виднелись контуры круга с причудливой загогулиной. Кругляш на секунду вспыхнул голубым, бросив отсвет на пальцы библиотекарши. Когда она отняла монету от бумаги, я увидел черный оттиск. Закорючка под цифробуквенным кодом все еще светилось. Забираю жетон. Похоже, у этих штук имеются свои секреты. «Артефакторные или еще какие?» «Уверен, теперь любую взятую книгу привяжут к моему идентификатору. Надо будет разузнать про эти письмена побольше». «Чем могу помочь?» «Спросила женщина». «Ответ у меня заготовлен». «Энергия Ки. Особенности пробуждения одаренных». Женщина на секунду задумалась и уточнила. «Общие сведения или научные трактаты?» «Ммм... Общие сведения...» Неуверенно произнес я. Понятным языком. Библиотекарша извлекла из глубин кафедры серую прямоугольную карточку. Сделала там несколько пометок и протянула мне. «Передайте вон той девушке. Она занимается поиском материалов». Взяв карточку, я уже повернулся лицом к залу, но в спину мне донеслось. «Не забудьте принести карточку мне и расписаться за книги». «Хорошо», — бросил я. Девушка, на которую мне указали, работала в дальнем конце первого зала Анфилады. Когда я приблизился, библиотекарша рылась в книгах под самым потолком, взобравшись на верхние ступени стремянки. Я поздоровался. От неожиданности девушка выронила небольшой томик в кожаном переплете. Я выхватил его из воздуха, не дав грохнуться на пол. «Спасибо. Девушка почему-то смутилась. Что вам нужно?» «У меня карточка, энергия Ки и все такое». Библиотекарша спустилась вниз. Это была хрупкая особа лет двадцати с большими серыми глазами, каким-то анимешным лицом и русыми волосами, собранными в небрежную косу. Девушка носила туфли-лодочки, черную юбку до колен и милую цветастую блузу. Стройные ноги, грудь второго размера. Взяв из моих рук карточку, сотрудница читального зала пробежалась глазами по размашистым каракулям. «Садитесь за свободный столик». Я занял стратегическую позицию возле окна. В здании, естественно, не было кондиционеров, поэтому все рамы были распахнуты настежь. Приятный сквознячок заставлял забыть о поднявшейся уличной жаре. Из окна открывался вид на черепичные крыши старого города. Минут через пять девушка принесла стопку книг. «Вот». Библиотекарша аккуратно положила передо мной разнокалиберные тома, названия которых были продублированы в карточке. «В энциклопедиях тоже есть статьи, но через них замучаешься продираться. Ничего, если на «ты». Без проблем», — кивнул я. «Меня Алисой зовут. Если будет мало, обращайся». «Хорошо, Алиса». Девушка направилась к очередному клиенту, мужику в твидовом костюме. Наверное, так выглядят профессора в университетах. Типичный интеллигент, только очков не хватает. Я разложил перед собой книги. Первая называлась «Кто такие одаренные?» и здорово смахивала на попадавшиеся мне на глаза томики из серии «Я познаю мир». Были еще «Энергия Ки. Основа сверхспособностей» и «Путь к пробуждению». «Авторы разные, все на русском языке. Долго листать эти трактаты мне не пришлось. Алиса снабдила нужные разделы закладками. Золотое мое, надо будет принести тебе шоколадку. Погрузившись в чтение, я на пару часов выпал из реальности. Источники идеально дополняли друг друга, раскрывая не только природу людей со сверхспособностями, но и давая некоторое представление о том, как переступить незримую грань между нулевым и первым рангами. Начну со статистики. В мире от общего количества людей насчитывается всего 10% нулевок или претендентов. Из них лишь 2% делают рывок в развитии, становясь пробужденными. Как вы уже догадались, во мне циркулирует энергия Ки, но я не умею ей пользоваться. Психотип не сформирован, будущее покрыто туманом неизвестности. Так что назвать меня одаренным можно с очень большой натяжкой. Существует много теорий по поводу происхождения энергии Ки. В этой вселенной о Ки писали шумеры, вавилоняне, греки и римляне. В Египте тоже встречались персонажи, которых можно считать прообразом современных Мойр. По сути, нет никакой точки бифуркации. Этот мир изначально идет собственным путем. Мойры с незапамятных времен ткут судьбы людские, но лишь в начале первого тысячелетия бессмертные вышли из тени. В 1022 году «Великий чертежник» изменил линии судеб нескольких сотен людей, что привело к появлению одаренных второго порядка. Первый порядок – сами Мойры. История человечества радикально изменилась – Начали формироваться дома и кланы. Появилась инквизиция. Есть версия, согласно которой внедрение Ки неразрывно связано с предтечами. Дескать, пришельцы использовали в быту некую протоматерию. Та эволюционировала и превратилась в Ки. Организм одаренного обладает особой чувствительностью к этой субстанции и даже начинает ее генерировать после достижения носителем высшего ранга. При этом Мойры стоят особняком. Они не просто воздействуют на человека, но в некотором смысле программируют события на годы вперед. Те, чьи судьбы подвергались редактированию, утратили свободу воли и не сумели выйти из замкнутого круга предопределенности. Эксперименты по закладке нужных психотипов провалились. Человек мог сутками мечтать о телепатии, Убеждать себя в том, что чтение мысли и его предназначение, да хоть с бубном танцевать, психотип формировался лишь в момент пробуждения. Легенды гласили, что изменить предначертанное может великий артефакт. Внутри что-то щелкнуло, стало интересно.